Обещания надобно держать. Дневник Эммы. 2 апреля 1866 года. Вчера играла с девочками в детской комнате. Рассадили кукол, подаренных маменькой на Рождество, на маленькие кресла. Расставили на игрушечном столике миниатюрные чашки. Налили в них настоящего чая. В тарелки положили крохотные кусочки печенья. Сами сели с чаем за большой стол. Устроили дамские посиделки. Девочки были в восторге. Я тоже. Мои милые дочери растут с каждым днем, меняясь. Скоро им исполнится пять лет. Как быстро летит время. Загляну в детскую Николя. И я на миг ослепла. Как будто даже заснула. Вдруг увидела лицо императора. Испуганное лицо. Перекошенное от неожиданности и страха. Может быть, это из-за того, что Николя вернулся из дворца со службы? У меня выпала чашка из рук. Новое домашнее платье облила чаем. Растяпа. 4 апреля 1866 года. Утром заплетала девочкам косы и вспомнила покойного старца Козьму. Решила после полудня, как уложу детей спать, написать бабушке письмо. Давно от нее не слышно вестей. Опять посетила видение. Узрела летний сад, лицо государя опять испуганное. И выстрел. Точно! Грохнул выстрел. Что же это такое? Предчувствие? Что мне делать? Надобно держать надержать обещание. 5 апреля 1866 года. Это был самый ужасный день в моей жизни. Даже хуже, чем когда свинья Машка бросилась на сестру Феоктисту и растерзала ей руку. Я все-таки решилась и пошла вчера к летнему саду. Толпа там собралась преогромная. Государь-император гулять изволили. Вон и карета царская стоит у ворот. Я не знала, что мне делать, и просто стояла среди праздных зевак. Угрюмый молодой человек чем-то меня заинтересовал. Может, нервными движениями? Что он там прячет под широким пальто? Может, взглядом из-под лоби? Тяжелым взглядом. Я подошла к нему и со словами «Сударь, вы мешаете?» схватила его за руку. «Божечки, что приключилось потом? И в самом страшном сне не приснится». Я вдруг увидела этого угрюмого господина у него дома. Он сидел за круглым столом и писал, изредка приподнимая голову и обсасывая кончик пера. Задумывался, а потом опять начинал писать. Перо так и дергалось в его руке. Я заглянула в бумагу. Друзьям рабочим. Грустно. Тяжко мне стало, что погибает мой любимый народ. И вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел? Я умру с мыслью, что с смертью свою принес пользу дорогому моему другу, русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось, им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их. Потом он встал, положил прокламацию в левый карман, пистолет в правый и вышел на улицу. «Это он, он!» – хотела я закричать. но увидела государя. Александр II казался счастливым, беззаботным. Рядом с ним шли его племянник и племянница. Они смеялись, не ожидая беды. А она рядом. бедата. Время как будто замедлилось. Угрюмый распахнул полы широкого пальто. Я закричала. «У него пистолет! Он убьет царя!» Как же здорово, что картузник — мы у него шляпку заказывали в прошлом месяце — не растерялся и ударил убийцу по руке. Угрюмый пошатнулся и промахнулся. Слава тебе, Господи! У меня, кажется, получилось. 6 апреля 1866 года. Никак не могу позабыть происшествие у летнего сада. Глаза закрою и вижу лицо дворянина Каракозова, сосредоточенное на главном деле его жизни, и движения такие, как будто время замедлило ход. Как картузник Осип Комиссаров толкнул его. Вовремя. Николя говорит, что картузнику дворянское звание пожаловать должны за спасение представителя царской фамилии. Как Каракозова схватили, а он кричал, прямо мне в лицо кричал. «Дурачье! Ведь я для вас же старался! А вы не понимаете!» Офицер подвел террориста к царю, а он спокойно так и сказал. «Ваше Величество, вы обидели крестьян!» И взгляд. Опять этот взгляд из-под Бр! Господи, зачем же он их обидел-то?» «Не понимаю». 3 сентября 1866 года. С утра тревожилось. Как будто вот-вот услышу что-то важное. Вечером пришел Николя и сказал, что террористы Николая Каракозова повесили в Петропавловской крепости. Тягостно. Не знаю от отчего. 23 мая 1867 года. Боже мой, как прекрасен Париж. И эта весна в Париже чудесна. Здесь все не так, как у нас в России. И эти уличные кафе на три столика, где можно присесть и выпить кофе с круассаном. И эти кривые улочки, мощенные крупным камнем. Должно быть, по ним гуляли Вольтер и Виктор Гюго. А запах? Какой же здесь стоит запах? Цветочные нотки, кофейный аромат, дурман от свежей выпечки. А пройдет дама или лощеный франт, так еще примешается тонкий аромат парфюма. Мм, Париж. Как хорошо, что Николя взял меня с собой. Он весь в делах. Государь с официальным визитом, а я могу гулять по городу, по модным магазинам, выбирать подарки дочерям. Маменькие и свекрови. Николенька сильно изменился. Стал о делах печь все больше. А в вечеру мне сказал, что мечтает подняться до должности самого главного камергера. А после выхода со службы получить поместье и жить в большой зеленой усадьбе. Николай и Эмма Радовы. Помещики. Звучит странно. 25 мая 1867 года. Совсем я здесь разленилась, разнежилась. Проснулась поздно. Встала, подошла к окну, раздвинула тяжелые портьеры и... Солнце, яркое, сильное, режущее. Я прикрыла веки и увидела, опять, как наяву. Увидела все до мелочей. И опять этот взгляд, полный ненависти и злобы. Эти видения меня пугают. За что мне это? Мне страшно. Что делать? Ехать или нет? Не знаю. И спросить совета не у кого. 26 мая 1867 года. Вчера позавтракала булкой с маслом и клубничным вареньем. Посидела, подумала, вспомнила обещание, данное старцу козьме, и все-таки поехала к Булонскому лесу. И как оказалось, не зря. Лошадь жалко, право слово. Царь ехал в открытой карете. Как сейчас вижу его улыбку и вензель Н на дверце. С ним сам французский император Наполеон Третий. А вот и он, мой герой изведения. Высокий юноша в цилиндре направил дуло пистолета прямо в государя. «Это он! Смотрите, у него пистолет!» Я кричала, как ужаленная, переходя на виск. Грянул выстрел. Кавалерист из охраны Наполеона Третьего заградил карету. Высокий в цилиндре оглянулся посмотреть, кто кричал. Этот злобный взгляд мне не забыть никогда. Пуля попала в лошадь. Бедняжка умерла на месте. Спасла жизнь представителю царской фамилии, как сказал позже Николя. Дворянское звание ей вряд ли дадут, даже посмертно. Я вернулась в номер измотанная, потянулась к графину, хотела налить воды в стакан. Расплескала, руки тряслись, как трамвай на старых рельсах. Одно успокаивало. Получилось. Он спасен. Дважды. 30 мая 1867 года. Я немного успокоилась. Все-таки прогулки по Парижу действуют на меня как чай с ромашкой и мятой успокаивают. Николя сказывал утром за чаем, что задержанный террорист родом из Польши и желал отомстить царю за подавление польского восстания. Имя его Антон Березовский, 25 марта 1869 года. В какое чудесное время мы все-таки живем, уму непостижимо, золотой век прогресса, век изобретений и открытий так радостно! За завтраком читала газеты, отрывок даже зачитала Николя и девочка. Дмитрий Иванович Менделеев предложил химические элементы записывать в таблицу. Он назвал это периодической системой. «Ну и что здесь такого?» – спросила Анхин. «Я тоже не понимаю, чему ты так радуешься?» – поддержал дочь Николай. «Как что? Изучать химическую науку теперь будет гораздо проще?» – сказала я, но домочадцы меня так и не поняли. 2 июля 1870 года. «Я потрясена до глубины души, до самых глубинных глубин. Как так можно? Что это за люди народились на свет Божий? Бесы они, люди!» Читала правительственный вестник с заседания суда дело об убийстве студента Иванова. Он и студент, будучи членом революционного кружка, выступил против расклейки листовок в Петровской академии. Боялся, что академию тогда закроют. Главарь этой секты, некто Нечаев, всего-то 23 года, обвинил студентов в сговоре с властями и задумал его убить. А сам просто почувствовал, что его авторитет в революционном кружке пошатнулся. Подговорил двух своих приспешников, по дороге позвал сочувствующего литератора. Заманил Иванова в грот Петровской сельскохозяйственной академии. Как студент не сопротивлялся, его убили и бросили в пруд. И эти люди хотят получить власть, прикрываясь идеалами и романтикой, Пудрят мозги молодым неокрепшим умам, а сами алчат господство и диктатуры. Они ни перед чем не останавливаются, шагают по колено в крови. Что же нас ждет тогда? Ад кромешный на земле. Говорят, этот Сергей Нечаев составил целый список кандидатов на уничтожение. Истинно антихристово плоти. 30 мая 1871 года. Еще одно кровавое правительство пало во Франции. Самоуправление, названное Парижской коммуной, во главе с неоякобинцами, социалистами и анархистами, за три последних дня своего существования расстреляло 63 человека, не представлявших для них угрозу. Куда катится этот мир? 2 апреля 1878 года. Дикость. Дикость и еще раз дикость. Как могла молодая в сущности женщина дважды выстрелить в живого человека? Пусть петербургский градоначальник Федор Федорович Трепов, не ангел. Пусть он отдал приказ выпороть арестанта за то, что тот шапки не снял. Но стрелять-то зачем? Как мог суд присяжных оправдать Веру Засулич? Жалко им ее стало. А председатель суда Анатолий Кони? О чем он думал? В либералы поиграл, покрасовался. Как же, как же. Посмотрю я, как идеи революционного терроризма захлестнут сначала молодежь, а потом и всю страну. Все мы от этого горько поплачем. Бедная Россия. Что же тебя ждет? 30 декабря 1878 года. Время скачет, как кавалерист на выиски, а иногда летит, как пушечное ядро из жерла пушки, отлитой прадедушкой на уральских заводах Демидовых. Бабам! А девочки уже взрослые, скоро окончат Смольный институт, выйдут замуж и выпорхнут из семейного гнезда. Навсегда. Так страшно, аж сердце замирает. Что я буду без них делать? Прочь. Прочь эти дурные мысли. Сейчас мы вместе. Все живы и здоровы. Это главное. 15 февраля 1879 года. Но вот дождались. Либеральничали с революционными террористами. Получайте. В Харькове убит губернатор генерал-майор князь Кропоткин. Революционеры приговорили его к смерти за жестокое обращение в тюрьмах с заключенными. 1 апреля 1879 года. Боже мой, я думала, этого никогда больше не случится. Но вчера меня опять посетило видение. Мы были в гостях у маменьки. Девочки играли в четыре руки на рояле и пели роман с Александра Фета. Подали чай и абрикосовый пирог. Я взяла чашку, заглянула в нее, а там... Представитель царской фамилии, как говорит Николя, Александр второй собственной персоной. Пригнулся, дрожит. Неужели опять это будет? Я знала, когда это случится, и вечером места себе не находила. Задумала вышивать, строчки кривились, уколола палец, принялась читать новый роман Федора Михайловича Достоевского, ни черта не поняла. Чем ближе был роковой час, тем неспокойнее мне становилось. Лихорадила, в висках стучала как набат. Скоро, скоро, скоро, и старец Козьма предстал перед глазами. 2 апреля 1879 года. «Зачем эти прогулки? Скажите мне. Зачем? В одиночку, без охраны. Но ведь было же уже. И не единожды. Зачем давать повод дурным людишкам к соображениям, что это вообще возможно?» Я проснулась, быстро собралась и все же поехала туда, к Зимнему дворцу. Стояла, пританцовывая от холода. Ждала недолго, и появился император. Шел беспечно по набережной мойке, по-моему, что-то напевал. За ним увязался неврастеничного вида господин, похожий на гоголя, с длинной косой челкой и длинным же носом. Царь, предчувствуя неладное, ускорил шаг. Дерганный тоже ускорился. Я к ним наперерез. «Не стреляй! Опусти оружие!» – закричала я. Гулкое эхо разнесло мой голос по округе. Неврастеник вздрогнул от неожиданности и выстрелил в спину Александра. Царь пригнулся и бросился бежать. Дерганный стрелял и стрелял. Кажется, прогремело три выстрела. Люди услышали. Один из жандармов догнал и ударил нападавшего по спине. А тому хоть бы что. Умудрился еще раз выстрелить в царя. Пятая пуля предназначалась для толпы, которая стремительно его окружала. Удивительно, но ни одна пуля не достигла цели. 4 апреля 1879 года. Этого неврастенника зовут Александр Соловьев. Он начитался книжек, наслушался ораторов из общества «Земля и воля», возомнил себя вершителем судеб, а сам толком стрелять не умеет. Николя сказал, что оружием он вообще не владеет. Купил самый дешевый пистолет и даже не пристрелял. Ну и хорошо. Зачем он, Соловьев, это сделал? Чем ему царь не угодил? Ему лично чем? Все время задаюсь этими вопросами и не могу найти ни одного разумного ответа. Не понимаю. 17 июля 1879 года. Отдых на юге благодать Господня. Николай по долгу службы поехал с царской семьей на отдых. А мы, я и девочки, отправились вслед за ними. Николя надеется, что в этом или следующем году получит новую должность. А там и поместье не за горами. Только о нем и говорит. Даже садовые скульптуры уже мысленно расставляет. Я только улыбаюсь. 2 ноября 1879 года. Как чудесен Крымский берег. Цветение трав, благоухание цветочных кустов, резкая тень от кипарисов, терпкий вкус южных ягод, татарские лепешки, жареные мидии и рыбка. Все это для нас, северян, дико непривычно. А утром, пока знойное солнце не начнет жарить, Упание в море и ленивое лежание на берегу. Я ходила и восторженным взглядом замечала каждую мелочь. Низко пролетающую чайку, особенно зеленую изумрудную волну, откопанную детьми раковину, похожую на ювелирное украшение. Эх, как быстро все это закончилось. 12 ноября 1879 года. Полгода. Всего полгода прошло с третьего покушения на государя. И опять мне тревожно. Ночью плохо спала, вздрагивала, просыпалась в поту. Накануне Николя пришел взволнованный. Сказал, что от общества земля и воля отделилась группа безумцев. Фантазии не хватило, как назваться народная воля. Цель – убить императора. Но чего им не живется спокойно? И крестьян государь освободил, и образование реформировал. Живи, учись. Нет, им еще и власти народной хочется. Им, власти, бред какой-то. Вывод неутешительный. «Моя задача усложняется с каждым разом. Теперь не одиночки в неврастейники будут стрелять в царя, а организованная террористическая группа нападет на царя где-нибудь из-под Боже, за что мне все это? За что? А бабушки рядом нет, и рассказать больше некому». 17 ноября 1879 года. Мы едем из Крыма на двух поездах. В одном царь с семьей, в другом свита и багаж. Ехали через туннель. В вагоне стало так темно, что, показалось, в преисподнюю провалились. И вдруг круг образовался. Прямо в этой кромешной темноте круг. Опять видение. Страшно. Руки трясутся, голова кружится. Но делать нечего. Уже не только царя. Всех нас спасать надо. Как из туннеля выехали, я схватила Николя, хотя он и сопротивлялся, и бежать к начальнику охраны. Нельзя через Одессу. «Христом Богом прошу, измените маршрут», сказала я как можно убедительнее, а сама вот-вот расплакаться была готова. «Чего это?» усомнился бравый служака с подкрученными усиками. «Если бы не муж придворный, он бы меня и слушать не стал. Такого не сдвинешь с места. Все погибнем мученической смертью, если через Одессу поедем», сказала я уже спокойнее. «Слушай ее, полковник. Она у меня блаженная и по мелочи предсказывает, и большое горе предчувствует», сказал Николя, утвердительно качая головой. «Правда, правда». Начальник охраны покосился на меня боязливо, моргнул три раза, сглотнул, дернул подбородком влево, поправил китель. «Черт с вами!» – решился он. «Едем через Александровск, но об этом никому, ни одной живой душе». 18 ноября 1879 года. Еще не успела проснуться и открыть глаза, Цветами пахнет. Улыбнулась. Люблю цветы. Вчера начальник охраны сам пришел в наше купе. Долго тряс руку Николя. Мне козырнул и преподнес букет хризантем. Где он их раздобыл в ноябре? Да на железной дороге. Одному богу известно. Это удивительно. В Одессе и правда нашли заложенную под путями бомбу. В 14 километрах от города. И если б не вы, мы все погибли б. Моя жизнь превратилась в кошмар. Одессой дело не ограничилось. Во-первых, террористы разработали даже не два плана, а целых три. Какие предусмотрительные негодяи. Во-вторых, узнав, что императорский поезд не прибыл в Одессу, быстро сориентировались в ситуации, как будто кто-то им помогает. Не бог, это точно. Тогда кто? В-третьих, я заснула и увидела сон. Не сон даже это был, а полудрема. Будто один из активистов, народоволец Андрей Желябов, Надевает купеческую фуражку и скрипучие сапоги, подпоясывает богатую рубаху вышитым кушаком, кладет в карман нового пиджака пачку ассигнаций и едет куда-то. Приобретение участка земли с покосившимся домиком в Александровске, где проходили железнодорожные пути, оказалось делом пустяковым, а вот подкоп и закладка мины потребовали сил, знаний и терпения. У них все это получилось. Почти. Я проснулась, не понимая, сон это был или предсказание. Выпила стакан чая, не переставая думать о сне, о народовольцах, о мине, которая разорвет железнодорожный состав на куски, об окровавленных частях тела под искореженным металлом. «Вот!» – закричала я, когда мы подъехали к покосившемуся домику купца. «Сейчас! Это будет сейчас!» – закричала у меня в голове. Я взяла со стола бутыль с молоком, вышла из купе, так громко билось сердце у меня в ушах, открыла окно в коридоре вагона и бросила бутыль, что было сил. В окно покосившегося дома у дороги. закрыл глаза и уши, присела и перестала дышать. Ничего. Только мерный стук колес. 19 ноября 1879 года. Кошмар продолжается. Никогда еще путешествие поездом не было для меня таким страшным. Я опять вижу. Женщину. Молодую, из благородных. Эдакая командирша среди пролетариев и студентов. С ней придется повозиться. Они опять заложат бомбу. Заминируют пути к Москве. Причем знают, что поезда два. В первом багаж, во втором их цель. Государь-император Александр II. Что мне делать? Недолго думая, пошла к начальнику охраны. Одна. Принял сразу, нервно подкручивая фронтоватые усики. Объяснила все как есть. Решили объявить багажный состав неисправным, а царский поезд без задержек пустить первым. Пересадили быстро свиту и до Москвы шли без остановок. Я чувствовала, где она лежит. Это злосчастная бомба. Это концентрация зла человеческого. От места заминирования так страшно фонило, что я даже зажмурилась, когда мы проезжали мимо. Зато позже под багажным поездом рвануло так, что местные собаки и курицы оглохли. Люди не пострадали. Спасибо тебе, Господи, что помог мне. В очередной раз. Спасибо. Правда, силы мои на исходе. Предвидение забирает всю мою энергию. Я вымотана до основания, до последней капельки. Глаза некогда зеленые потемнели и провалились, золотистые локоны стали пигими, руки трясутся мелкой дрожью. Надеюсь, террористов арестуют, и кошмары мои на этом закончатся. 1 декабря 1879 года. Перед рождественским постом во дворце освободилась должность обершталмейстера, а там и до оберкамергера недалеко. Николя в полной ажитации, места себе не находит. Дома все ходит и ходит из угла в угол. То вдруг в окно начнет смотреть, приглядывается, то вздрагивает от колокольчиков дверь. Вдруг это нарочно из дворца с хорошими вестями. 3 декабря 1879 года Обер сталмейстером Его Величества назначен Строганов, младший Николенький по возрасту и по выслуге лет. Зато род знатный, древний, не чита радовым. Написать, что Николай раздавлен, ничего не написать. Мне кажется, он посидел за два дня. Глазу у Николя дергался неделю. 4 февраля 1880 года. Были в театре, давали ревизора Гоголя. Когда началась сцена, где гости сидели на званом ужине по случаю сватовства, маменька так лихо сложила ларнет, что я вздрогнула от хлопка и вжала голову в плечи. Потом осторожно огляделась по сторонам. Ничего необычного. Дамы в вечерних туалетах, кавалеры, офицеры, франты... Все смотрят на сцену. Я тоже туда посмотрела и не поверила своим глазам. На театральной сцене сидела вся царская семья, включая далекие от престола династические ветви. Они ужинали, разговаривали, шутили, смеялись. Из-за кулис на них смотрел парень с красными глазами в потрепанной одежде с молотком в руках. Плотник, наверное. А за ним стояла барышня-террористка, та, что из благородных. Я моргнула, и видение исчезло. Неужели опять? Я устала. 5 февраля 1880 года. Проснулась с ощущением предстоящей беды. Потом узнала от мужа, что сегодня в Зимнем дворце будет торжественный ужин. Приглашена вся императорская семья. Прямо как в моем театральном видении. Нужно успеть. Во дворец прорвалась с трудом. Немного удивленный моим визитом, показалось, что даже обескураженный, вышел Николя, и меня пропустили. В Четверть седьмого я встретила императора в коридоре дворца, Присела в поклоне, посмела заговорить. Офицер охраны хотел было меня отстранить, но Александр II мне улыбнулся, как старый знакомый, и я смогла удержать его внимание в течение пяти минут. Раздался оглушительный взрыв. Казалось, что высокий потолок дворца сейчас рухнет нам на головы. Когда все стихло, я бросилась в столовую. Ее разнесло напрочь. Стена треснула, старинная мебель лежала в опилках. От китайского сервиза остались осколки. На накрытом столе лежала громадная люстра. Зеркала треснули. В паркете зияла дыра. Я прикрыла рот и нос платком. В воздухе летала пыль и взвесят штукатурки. Слава Богу, что царской семьи и даже прислуги не было в тот момент в зале. Слава Богу. 7 февраля 1880 года. Только что вернулась со Смоленского кладбища. Холод и ветер кусали лицо и руки. Покосившиеся могильные камни стояли под шапками снега. Государь, несмотря на опасность нового нападения, тоже был на похоронах. Возложил венок. Говорят, распорядился о наградах погибшим гвардейцам охраны и выплатам их семьям. Все очень странно и подозрительно. Выяснилось, что взрыв учинил народоволец Степан Халтурин. Кто-то ему помог устроиться плотником во дворец. Спрашивается, кто. За несколько месяцев он нанес в подвальное помещение столько динамита, Что удивительно, как зимний дворец вообще устоял. И никто не заметил два пуда взрывчатки? Никто. Над подвалом находилось караульное помещение. Еще выше злосчастная столовая. Халтурин запалил шнур и прогремел взрыв. Откуда он мог знать о торжественном ужине? Царская семья не пострадала из-за задержки поезда принца Гессенского, ожидаемого к ужину. Пятьдесят шесть человек ранены. Караульные не оставляли посты, даже истекая кровью. Одиннадцать человек погибло. Одиннадцать невинных душ. 15 февраля 1880 года. Я устала. Я на грани нервного истощения. Я вздрагиваю от малейшего шума. Представляю, что творится с императором. После взрыва в Зимнем дворце он почти не выезжает в город. Только на развод караула по воскресеньям в Михайловский манеж. 17 февраля 1880 года. Что же им не имется-то? Никак не могут успокоиться эти народовольцы. Бесы-антихристы. Сегодня прикрыла глаза и вижу, что очередная поездка опасна. Каменный мост будет заминирован. Бежала туда, перехватила взрывника по дороге, на подступах к мосту. Когда он от меня смог отвязаться, делать уже было нечего. Карета царя проехала мимо. 27 февраля 1881 года. Ну что он им сделал? Что? Освободил крестьяны только. Каждый день черное кольцо вокруг императора сжимается. Во сне я вижу, что осталось мало времени и моих сил. Они намерены идти до конца. Верят, что убьют Александра II, а дальше будет республика. Как же, как же. Я пытаюсь навести жандармов на верхушку заговорщиков. Арестованы Михайлов и Желябов. Софью Перовского взять не удалось. Прячется. Царь теперь осторожен, но у него есть обязанности. Он выезжает в Михайловский манеж на смену караула регулярно. Меня это сильно тревожит. 1 марта 1881 года. Я слегла с температурой. Жар, бред, головокружение, слабость в мышцах. Мне кажется, или это вправду все произошло, или произойдет. Надобно встать и идти. Эти антихристы заложили мину на малой садовой улице. Ждали государя, не дождались. Он поехал по Екатерининскому каналу. Пировская хитра, поставила людей там, махнула белым платочком. Рысаков бросил бомбу в царскую карету. Но зачем он вышел посмотреть? Захотел поговорить с раненым? Зачем? Террориста Гриневицкого никто в этом хаосе не заметил. Он подошел и бросил бомбу под ноги государя. Александра тяжело раненого унесли во дворец, где он и скончался. Это мне вечером Николай рассказал. Да я и так все знала. 11 марта 1881 года. Девять дней не садилась писать дневник. Не могла. Только молилась. За душу государя-императора. Каялась и прощения просила у старца Козьмы. Не сдержала слова данного. Не уберегла. 13 марта 1881 года. Какое подлое предательство. Николай арестован и уже дал признательные показания. Это был он. Он предатель и клятвопреступник. Он помогал народовольцам с информацией. Он прикрывал Халтурина при подготовке взрыва в Зимнем дворце. Он сообщал Перовское о перемещениях царя. Николя. Николенька. Как же так? Неужели придворная должность, которая тебе не досталась, стоит позора и бесчестия? Хотел отомстить, а теперь что? Казнь или вечная ссылка? А обо мне и дочках ты подумал? Кто теперь их возьмет замуж? «Какой ты мне нанес удар! Никто не может сделать так больно, как самый близкий человек!» 30 апреля 1881 года Я теперь опять Эмма Ростоцкая. И девочки мои тоже теперь Ростоцкие, а не Радовы. Наша фамилия никогда не покрывалась пятнами позора. Начиная с гонца оружейника Ростоцкие верой и правдой служили Отечеству. И впредь будут.